Глава 10. Черный БМВ с тонированными стеклами подкатил к служебному выезду из аэропорта Шереметьево. Охранник видел номер серии ЕКХ и поднял шлагбаум, не дожидаясь оплаты. Он хорошо усвоил, что номера ЕКХ устанавливаются на машинах сотрудников госбезопасности и расшифровываются в народе метка «Еду как хочу». На заднем сиденье БМВ расположился майор Юрий Бурков. На его ухе было закреплено устройство Bluetooth, глаза смотрели в портативный компьютер на коленях, а пальцы двигали курсор и ударяли по клавишам. Пока автомобиль мчался по международному шоссе и проталкивался по Ленинградке к центру города, майор не терял времени. Он добывал информацию всеми доступными офицеру способами. На дисплее компьютера отображались таблицы, копии документов и фотографии. Собрав сведения о девушке, засветившейся в аэропорту во время неудачного теракта, Юрий Бурков решил без промедлений связаться с полковником Григорьевым. Как только он сообщил, где находится, полковник перебил его. «Юра, мы только что вычислили таксиста, который подвозил Надира Ибрагимова в аэропорт. Таксист по смене, но его выманили домой. Запоминай адрес и дуй туда». «Кто он?» – дав указание водителю, спросил Бурков. «Наши на месте объяснят. Я приказал задерживать жестко. И хочу, чтобы ты сразу допросил его, пока он будет в прострации. Сделаю. А теперь докладывай». Я обнаружил чемодан нашей фигурантки и везу его с собой. Чемодан проверили в взрывотехнике. Собака-детектор обнюхала все брошенные предметы. Раз проигнорировала, багаж чист. Внутри только личные вещи девушки. «Ты что, открывал чемодан?» «Пришлось, товарищ полковник. Припонят их, как положено. Личность барышни установили?» — Так точно, — перешел к главному Бруков. — Это Динара Олеговна Кузнецова. Ей 16 лет. Девушка могла использовать чужой паспорт. — Исключено. — Я сверил фото. Это действительно Дина Кузнецова. Информация о ней есть в интернете и в наших специальных базах данных. — Когда она у нас засветилась? — Связь с террористами? Наркотики? — Не угадали. Дина Кузнецова проходит по разряду мультимиллионеров. Шестнадцатилетняя девочка? — изумился Григорьев. Она сирота и лично владеет 75% акций торговой сети «Бригантина». Это тянет на полтора миллиарда долларов. Оставшаяся часть акций в свободном обороте ранее принадлежала депутату Леониду Скворцову. По нашим данным, после гибели родителей Дины, Скворцову удалось установить полный контроль над компанией. Однако, три года назад произошел скандал, Скворцову пришлось оправдываться. Дина Кузнецова вернула права на пакет акций, а Скворцов продал свою долю и выехал за границу. Значит, мы имеем дело с настоящей капиталисткой. Формально так. Но компания Кузнецова не управляет, а все ее акции сейчас заложены под крупный кредит. Как она оказалась в аэропорту? Прилетела из Цюриха. Последние три года Дина Кузнецова учится в Швейцарии в частной школе. По матери она татарка. Что ее связывает с террористами? Религиозный фанатизм? Не думаю, Олег Александрович. Вы видели, как она одета? Богатую барышню могли запугать. Возможно, у нее выманивают деньги на священную войну с иноверцами. Это первое, о чем я подумал и проверил ее расходы. У Дины Кузнецовой счета в Московском банке. На основании закона о противодействии терроризму я получил выписки по ее счетам за последний год. Что-нибудь подозрительное? Ничего. Оплата учебы, покупок, проживания, лечения. А наличная, Она снимала крупные суммы? Нет? Девушка современная пользуется карточками и электронными переводами. Круг знакомств установил? Вот тут странности. Судя по социальной сети, она активно общается с единственным другом Михаилом Давыдовым. Кто он? Директор по информационным технологиям Бригантины. Проживает в Москве. Давыдов на 20 лет старше Кузнецовой. Расчетливый охотник за богатой невестой? Про его личную жизнь мне пока неизвестно, но три года назад Давыдова обвинили в убийстве охранника Бригантины, затем переквалифицировали в свидетеля. Хороший дружок у юной барышни, узнаю о нем побольше. И вот что, поручи нашим технарям проверить почту Кузнецовой, может там что найдем. Я уже отправил заявку, но не представляю, как девушка-миллиардерша может быть связана с террористами. Мозги запудрили или с жиру бесится. Олег Александрович, а вдруг Кузнецова случайно оказалась рядом с Ибрагимовым? Случайно, только прыщи вскакивают, да и то у подростков. Я сто раз прокрутил запись. Кузнецова специально высматривала Ибрагимова и как дикая бросилась на него. Все прошли мимо, а она вцепилась в его руку с зубами. При обычных обстоятельствах я щел бы ее сумасшедшей. Сумасшедший, задумался Бурков. Кстати, у Кузнецовой большие расходы на швейцарскую клинику с психиатрическим уклоном. Судя по счетам, она лечилась там регулярно. Диагноз? Неизвестен. А надо узнать. Подключи кого-нибудь из журналистов, который сотрудничает с нами. Пусть свяжется со швейцарской клиникой и под благовидным предлогом выяснит прудину Кузнецову. От чего ее там лечили? Сделаю. Где она живет, выяснил. Элитный комплекс Шуваловский на Воробьевых горах рядом с МГУ. Прикажете задержать Кузнецову? Не спеши, Юра. Сбрось ее адрес и фотографии мне на почту. Я направлю к ней наших топтунов. Пусть присмотрят. А ты тряси таксиста, в методах не стесняйся. Не тот случай. Не скрывал озабоченности полковник. Есть новые данные? Надир Ибрагимов заговорил. То, что произошло в аэропорту, всего лишь цветочки, нас ждет нечто гораздо худшее.